Глава 50. Медленно моргаю. Картинка не пропадает, не меняется. Аккуратно против меня стоит черный пурасанг, перевязанный широкой атласной красной лентой, которая сходится на крыше в идеально исполненный бант. По-хорошему быть его тут не может, но для папы ничего невозможного нет. Где-то внутри себя пищу и прыгаю, хлопая при этом в ладоши, и спрашиваю: Это все мне? «Нет, бант надо будет отдать». Папа посмеивается. Его достать было тяжелее, чем авто. Переглядываются с Русланом. У папы на лице отражается, что именно из-за этого банта они и задержались. «Нет уж, я с ним буду ездить». «Да запросто, милая. Главное, не продавай и не обменивай». Папа вспоминает события давних лет. «Когда это было?» «Делаю неопределенный взмах рукой. Хочется заглянуть в салон, но Феррари настолько космическая, что я теряюсь. Эмоции потихоньку прорываются наружу. Она ведь в продажу только в следующем году должна была поступить». «Для нас, Мажоров, доченька, Панты дело принципа», — заявляет авторитетно папа. «Недавно были на годовщине свадьбы одного папиного хорошего знакомого». Один из присутствующих двадцатилетних летних парней сказал, что «мой обожаемый отец похож на представителя золотой молодежи больше, чем весь приглашенный молодняк вместе взятый». Комплимент сомнительный, но папа проникся. «Нечто подобное я уже слышала, но только в сравнении со мной. Тоже мне новость. Особой любви к дорогим вещам я не испытываю и никогда не испытывала». Папе же нравится многое, от костюмов за несколько миллионов, да до неприлично дорогих машин. Он работает больше, чем кто-либо из известных мне людей, поэтому высокие запросы оправданы, как и наличие дорогостоящих хобби. Если себя не радовать, изнурительный труд будет в разы утомительней. Мотивация к совершениям вскоре исчезнет. Деньги ради денег пустое. Баловень мой, самый любимый. Прижимаюсь губами к его щеке не боясь помады испачкать. Спасибо, папуль. Если ты довольна, я счастлив. Обнимает меня, гладит спину. В восторге. Далее занимаюсь осмотром подарка. Обтекаемый и агрессивный, при этом изящный. Взгляд сходу приковывает. Задние двери второго ряда открываются против хода. Любовь с первой секунды. Люблю тебя, моя особенная девочка произносит папа, когда мы с ним возвращаемся в холл комплекса. Он переживал, что у меня нет личной машины, хотя и был не против, когда брала одну из его старых. Так вышло, что в тот момент, когда страховая произвела выплату, в папин благотворительный фонд поступила заявка по семье. Сразу три малыша с ДЦП. Он бы и сам помог, но порыв был чистосердечный. Руслан зашел раньше, оставив нас вдвоем. Папа единственный, к кому он не ревнует, но это не точно. В дни, когда Сережа оставляет мне маленького, что бывает нечасто, Руслан выглядит не слишком довольным, изводится бедный, что приходится моё внимание еще с кем-то делить. Вечер проходит чудесно, словно всем присутствующим раздали перед приездом памятки, что любит Яра. Честно, не удивлюсь. По завершении основной части празднования папа с Надеждой Васильевной решают занять себя просмотром кино. Роман Николаевич с младшим сыном уезжают домой. Возможно, ему все еще нелегко поддерживать хорошее настроение, но с виду он неплохо провел вечер в компании сыновей. Если говорить о Руслане, он отошел. Первые дни после долгого разговора с отцом был сам не свой. Сегодня же уделил родным достаточно много времени, выглядя при этом счастливым много улыбался. А самое главное, воодушевление чувствовалось в его энергетике, которая передается мне на ментальном уровне. По словам Руслана эта связь обусловлена тем, что мы друг для друга особенные. Не так давно он остался у меня с ночевкой. Пока я заканчивала подготовку к предстоящему заседанию, он нашел у меня сократический диалог Платона Пир, в котором повествуется о двух половинках. В произведении рассказывается о том, что когда-то любящие люди, являясь единым целым, впоследствии разгневав Бога, лишились своего единства. С тех пор половинки разыскивают друг друга. Данный труд имеет сексуальную направленность, которую Руслан словно бы не заметил. Его заинтересовала только исключительность половинок. Руслан, цитирующий Платона, изумление. «Слушая его, ощущала себя глупой». Настоящую драгоценность чуть ли не потеряла, собираясь выйти замуж за Данияра. Кстати, чувствую себя перед ним до сих пор виноватой. В какой-то момент парни кучкуются, оставляя нас в меньшинстве. Девушек, как обычно, немного. Сегодня, правда, к нам с Машей присоединилась новая возлюбленная Тимофея и жены двух моих одноклассников, которые сегодня тоже присутствуют. Подруг женского пола у меня не было лет с восьми. Страданий по этому поводу я никогда не испытывала. Свет приглушают, начинает играть регги. Перевожу взгляд на парней. Дима салютует бокалом и подмигивает. Но, естественно, кто, если не он? Именно Дима по праву может считаться потерпевшим от моей многолетней любви к Бобу Марли. Чего его уши только не слышали. Да и глаза, собственно, тоже страдали порой. В ответ приподнимаю бокал, широко улыбаясь. Настроение чудесное. Руслана, к сожалению, в помещении нет. Не отказалась бы на нем повисеть во время танца. К концу второй композиции он так и не возвращается. Его друга Михаила тоже не видно. Опять где-то зависли, обсуждая планы на непонятном мне языке. Несказанно радует, что и Михаил, и я действуем на проблемного положительно. Никуда не влипает, не пьет. Одно авто уже много месяцев держится. Задержания и приводов нет. Девочки суетятся. Алкоголь потихоньку пробирается в головы. Все хотят повысить уровень эндорфина. Под влиянием положительных эмоций он улучшает настроение, снимая нервное напряжение. Очередной звучит моя любимая композиция. Ноги сами отрываются от кресла. Первыми начинаем танцевать мы с Машей. Следом подтягиваются остальные. Прикрываю глаза почти полностью. Сквозь ресницы пробиваются только отблески света. Во время танца невозможно генерировать мысли, чувственность охватывает с головой. Музыка окрыляет и уносит. Она вместе с удивительной атмосферой рождает невесомые эмоции, позволяя парить. В какой-то момент Наталью ложатся руки, те самые, особенные. Его прикосновение, как и запах, ни с кем не перепутать. Ты мерцаешь, Все остальные обычные. Произносит руслан шепотом над моим виском. Разворачивает к себе лицом тут же касается моих губ своими. Просто остальные не свободные, не твои. О, но это не проблема при желании. Нахал размышляет вслух с усмешкой. Вы на него посмотрите, как заговорил, отталкиваю его ладонями. Другие мне не интересны, хочу только свою. Возвращает меня обратно за предплечье. Еще бы ты сейчас мне иное сказал. Мы с ним продолжаем плавно двигаться уже вместе». «Нет, последствия могут быть сокрушительными. Обижать тебя опасно. Промахнешься немного. И нет кого самой же будет рожать». Припоминает мне тот удар на регулярной основе. «Пока ты повзрослеешь, окрепнешь, сформируешься, мне уже вовсе поздно рожать будет». Подначиваю его с тоской в голосе. Недолго еще припираемся, затем возвращаемся за столик. Там только Миша с Серёжей. Старикашки в бассейн пошли или бухать, я так и не понял. Иногда Сережа поражает меня в самое сердце. Сейчас именно такой случай. Старикашками он называет моих ровесников и людей немногим старше. «Что?» «Ой, Яр, но ты-то не они». Вообще не стареешь. Чем дальше, тем изысканнее комплименты. По женщинам с азиатской кровью вообще возраст не определишь. Удивительные... Заканчивай. Руслан беззлобно прерывает его на самом интересном месте, только более-менее похожие на лесть слова начались. Бедная Маруська, как она на тебя повелась? Пока они обмениваются колкостями, ко мне слегка наклоняется Миша. В глазах неприкрытый интерес, рассматривая только лицо. Ниже середины шеи взгляд не опускает. Демонстративно косится на Руслана. «Наблюдал за тобой». Он кивает на Руслана. «От тебя никогда не отстанет». Говорил, что не такая, как все. Я теперь убедился. Ты какая-то эстетичная, что ли. Спасибо, что не на «вы». После моря лести я бы не пережила. И так ощущаю себя дамой в летах в их компании. «Слушаю его внимательно, не перебиваю. Парень собирается с мыслями. Работающие шестеренки отражаются в глазах. Мы с ним в школе учились, типа элитной. Если не каждый, то через одного там были исключительные. Самомнение дирижабль. Бабло важности добавляет. «А ты не такая», — уточняет Миша. «Не сказать, что тебе пофиг, но ты словно не замечаешь никого вокруг, если тебе это не интересно. Я таких раньше не видел. Ты это двадцать минут генерировал, пока я танцевала? Миша кивает, смеется, берет бокал, делает знак, что хочет выпить за меня. После продолжает обсуждение темы, старается углубиться в диалог. Руслан уютно обнимает. От его прикосновений мое тело переполняет трепет. Для меня деньги, достаток, это всего лишь свобода и возможности, но никак не гордыня и важность. «Все от воспитания зависит и, наверное, еще от чего-то, возможно, от самосознания. Заслуги детей в том, что родители чего-то добились, нет, поэтому нимбу нет оснований загораться». Миша слушает, едва заметно головой покачивает вперед-назад. «Папа дыры в недостатке времени на меня наличкой не закрывал. Просто я знала, если что-то нужно будет, он поможет. Транжирить, тем более чужие деньги, ума много не надо». Если тебе дано что-то больше, чем остальным, то этим делиться надо, а не кичиться. Может, Миша и хотел ответить, но Руслан крепче прижимает меня к себе, будто бы подгребает, полностью завладевая моим вниманием. Люблю тебя, яр! впервые произносит эту фразу вслух. Совершенно не вовремя я разлетаюсь на осколки, которые в два счета сдувают ветром по всему миру.